Господин фон Рейндоль позвонил. Портье сообщил, что куртка господина инженера висит в гардеробе. Господин фон Рейндоль встал, пружинищим шагом подошел к шкафу, достал увесистый том в кожаном переплете. Это было роскошное издание сонетов Шекспира. «Разрешите вам подарить?» Обратился он к Преклю. Каспар Прекль без долгих разговоров взял толстую книгу. «Вы издавали свои баллады?» Поинтересовался господин фон Рейндель. «Да, в 20 экземплярах», — ответил Прекуль. «Могу ли я получить экземпляр?» Спросил господин фон Рейндель. «Предлагаю вам за него сто английских фунтов». В тот день сто английских фунтов соответствовали 107 тысячам 68 маркам. В Мюнхене... Батон хлеба стоил тогда 8 марок, фунт какао 24 марка, отличная грубошерстная куртка 350 марок, простой скромный костюм от 375 до 725 марок, дамское пальто можно было купить за 190 марок, за 100 английских фунтов можно было приобрести дом. Человек в фиолетовом халате неподвижно лежал на диване, И, устремив на Прекля непроницаемый взгляд карих глаз, ждал ответа. Но Каспар Прекль ушел, так ничего и не ответив. Досадуя на самого себя, сидел он в холле гостиницы. Он вернулся бы в Мюнхен в тот же вечер, но дороги прихватило льдом, и ехать по ним было небезопасно. А так как денег у него кот наплакал, придется переночевать В этом до да в фешенебельном палас отеле потому что здесь за него платит господин фон Рейндель. Он поступил как настоящий кретин, когда заговорил об увольнении. А Анне его подружка только руками всплеснет, узнав, какой он сделал глупость. Раз он ушел с работы, то и машину придется вернуть. Мог бы взять хотя бы те сто фунтов. Что ж, он пошлет Рейндлю оттеск-балат и вместо ста фунтов оставит за собой машину. Его раздражали все эти полуобнаженные дамы, увешанные драгоценностями, которых хватило бы на пропитание целой семьи. Глубоко запавшими глазами он из-под лобья смотрел на мужчин в обязательных для господ из общества черных вечерних костюмах. Эти господа всячески пыжились и вытягивали шеи из-под воротников неудобных белоснежных накрахмальных рубашек, столь вредных для здоровья. Он решил было повидать Иоганну Крайн, но, заметив ее издали, когда она шла через холл, опираясь на руку одного из этих господ в черно-белом, напудренной одетой, как и другие дамы, в роскошное вечернее платье, он потерял всякую охоту говорить с ней, благо она его не заметила. Он поужинал в небольшом, напоминавшем пивнушку, зале при Палас-отеле, так называемом «погребке», куда заглядывали по большей части местные жители. Там он крупно поскандалил. Ему не хотели верить, что за него платит барон Рэндольд. После этой стычки настроение у него поднялось, и он завернул в какое-то кафе, уселся там и закурил. Потом решил почитать газету. Потребовал рот крайне оппозиционную берлинскую газету, к его большому удивлению, Ротефана в кафе получали. Но, как объяснил Кельнер, в данный момент ее читает вон тот господин в противоположном углу. Каспар Прекль увидел, что господин в углу читает какую-то другую газету, но на его столике лежит целая стопка газет. Прекль подошел и спросил, свободно ли Ротефана. Нет ответил незнакомец высоким скрипучим голосом. «Когда она освободится?» спросил Каспар Прекуль. Незнакомец, прищурившись, взглянул на него и весело ответил, «Может быть, через час, а может, через два». Каспар Прекль, оглядев незнакомца, отметил про себя, что этот рыжеволосый человек с морщинистым, странно оголенным лицом и продолговатой головой плечист и крепок. Но Каспар Прекль пребывал в сильнейшем раздражении и нуждался в разрядке, и потому, невзирая на очевидную опасность, разворошил стопку газет и отыскал Ротефана. Тут незнакомец, свободной рукой, ухватился за палку с подшивкой газет с другого конца. Каспар прекль, одной рукой крепко держал палку, а другую занес над головой незнакомца. «Я бы вам не советовал», — своим скрипучим голосом весело сказал господин, внимательно наблюдая за Каспаром Преклем. «Если вы не владеете приемами джиу-джитсу, ваше дело гиблое».